Войдя в комнату, карлица набожно помолилась перед иконами, отвесила земной поклон царевне и, поцеловав ее руку, стала у рабочего стола, смиренно сложив калачиком маленькие ручки. — Заждалась я тебя, Дуня, измучилась совсем. Что у вас там делается наверху? — закидывала вопросами царевна. — Чему делаться-то, матушка-государыня, кроме дурного, ничего? — «Но не времена, и-и-и-и», протянула карлица в пояснении, покачав головой. «Что тот-то? Все нет от него писем, Дуня». «Ничего нет, матушка, ни строчки. Вот уж сколько времени словно камень в воду, сами потешные дивуются. Слышно, говор такой в народе идет, будто кончился. И царство бы ему небесное». Пусть бы вселил его в селение праведных И здесь много накуролесил. Вот хоть и ноне. Уехал к еретикам, прости ему, Господи, Бросил все, а потешные всем орудуют. На днях Федоровна, барская барыня При княгине Проскове Иване Ромодановской, А как бы ей не знать, аль солгать, При мне сказывала стрельчихе Артарской, Будто бояре хотели не то удушить, не то украсть ребенка царевича, и платье на него уж другое надели, да царица проведала и не допустила. Так бояре и царицу-то по щекам били. Ну, слыхано ли такое дело? Не так было при тебе, государня матушка, когда ты держаствовала. И жалеют-то тебя теперь как? Жалеют, Дуняша? Кто? Стрельцы? А не сами ли они меня выдали?» «Я ли их не жаловала?» «Все неразумие наше, государыня, одно. Теперь спохватились, и плачутся же они, как по тебе. Ведь нам все известно. Стрельчихи не токмо на кормках, а и в будни завсегда у наших постельниц. Говорят ведь». «Что они рассказывают? На что больше жалуются?» «На все, государыня, житья им нет». Государь, как связался с немцами, совсем переменился, зверем смотрит на них. Как только принял державство, так и пошел курить. Помнишь, бывало, при тебе стрельцам был спокой, служба не такая, пришел с караула, лежи себе, аль торгуй, а у него какой покой? Но не поход, завтра поход, то крепости ему рой, то баталии производи, а вместо «спасибо», Одни насмешки до да унижения. Везде вишь немцы берут верх, А наших бьют да срамят. Вон под Азов, под Турку пошли, И там от немцев житья не было. Немец поведет под коп, Будто под крепость, А в самом деле наших православных взорвет. На штурму, где больше бьют, Туда и посылают стрельцов. Больных, говорят, много легло под Азовом. А как взяли Азов... Ну, думают стрельцы, теперь отдохнем дома в матушке Москве. А немцы и тут удружили. Всех как есть, всех разослали. Кого под озовом оставили на тяжкую работу, кого в обережение от турка или поляка по рубежам отослали. В Москве, как есть ни одного стрельца, только одни потешные до да солдатские. Ну, сама посуди государыня, каково им? Сами на чужой стороне голодуют, извелись. А в Москве их жены без мужей, дети без отцов совсем обнищали. Оборвались все, только и живут милостыни Христа ради. Нечто от хорошего житья прибегли они сюда. Сколько Дуняша прибежала? Сотни две, матушка. Да они и все готовы сбежать. Что они гадают Дуняша, на чем решили? Решили, государыня, привести опять тебя на державство. Моление ведь свое они тебе передали. Передали, Дуня. И я грамотку им от себя послала. Переслала им сестрица. Как же, государыня, передала. При мне матушка Марфа Алексеевна посылала постельницу Клушину с грамоткой к стрельчихе Анютке Никитиной, чтоб та передала Ваське Туме. При мне и наказывала ей строго-настрого. «Письмо я тебе отдаю», — приказывала царевна, — «поверя тебе, а буде пронесется, тебя же распытают, а мне ведь о монастыря ничего не будет».